в этом состоянии. Вблизи могилы были найдены тела десяти коней, каждый с седлом и с бруей. Головы двух коней были покрыты масками. Одна из них, покрытая кожей, представляла голову оленя. Другая, сделанная из войлока, имела очертания грифона. Согласно мнению Грязнова, маска оленя свидетельство в пользу теории Николая Мара, что олень использовался для езды до лошади. Сбруя коней орнаментирована головами человека и животных. Седла и покрытие украшены кожаными пластинами с изображениями дерущихся животных. Также большой интерес представляет могильник Шиба на Среднем Алтае раскопанный Грязновым в 1927 году. Он тоже был частично разграблен, но оставшееся в нем достаточно ценно. Было найдено несколько мумифицированных тел, каждая покрыто меховой, кожаной или шелковой одеждой. Сохранились также деревянные и металлические пластины, орнаментированные в животном стиле. Среди других вещей был обнаружен китайский лаковый сосуд, который, судя по типу, может быть датирован между 86 и 48 годами до н.э. Множество могил начала христианской эры были раскопаны в 1923-1925 годах в Ноин-Ула, Монголия, экспедиции Козлова. Козлов, Теплухов, Боровка. Краткие очерки экспедиции по исследованию Северной Монголии, 1925 год. Они дают убедительные свидетельства относительно связей степных кочевников с Китаем. Китайские шелковые ткани, лаковые, золотые, нефритовые и бронзовые изделия, а также монеты, были среди вещей, найденных в в этих захоронениях. Среди местных вещей следует упомянуть замечательные шерстяные ковры, которые украшены мозаикой из материала шерстяного одеяла. Типичные изображения сражающихся животных, таких как лось и росомаха, як и тигр. Эти сцены сравнимы с композициями греко-скифского искусства, такими как олень и грифоны чертомлыкской вазы фалароном, старобельских сокровищ и тому подобное. Не менее интересны некоторые фрагменты шерстяной ткани, обнаруженные в Ноин-Ула. Они вышиты шерстяными нитями различного цвета, дизайн представляет людей на лошадях. Их одежда и прическа относятся к скифскому типу, орнамент ткани относится к греческому типу. Итак, культура Ноинула показывает, что культура Евразийской степи находилась под влиянием как китайского, так и греческого типов. Археологические свидетельства дают точные представления о богатстве вождей-кочевников, равно как и о широком размахе их коммерческих интересов. Мы таким образом можем лучше понять внутреннюю историю подъема и развития государств-кочевников. Накопленные в руках какого-либо способного вождя богатства увеличивали его популярность среди соседних кланов, а его участие в международной торговле прибавляло ему как дополнительное богатство, так и информацию относительно политической ситуации за пределами его собственного улуса. Он вступал затем на стезю военных приключений, и если его первые шаги были удачными, запускал шар дальше. Таким был тип степного империализма от ранних сарматских вождей до Атиллы и Чингисхана. Обращаясь к более детализированной истории миграции кочевников в Центральной Евразии во втором веке до нашей эры и далее, мы должны начать с так называемых кочевников Хюнну их атаки на Китай. Кажется вероятным, что главная орда Хьюнкну была тюркской, что означает, что Хьюнкну, китайских хроник, были в основном того же происхождения, что и гунны, вторгшиеся в Европу,